Глава 48 восьмая. Love Finger. Староанглийский. Указующий перст. Вот что важно сознавать, чтобы понимать людей и их мотивы. В выдуманных историях, как и в жизни, нет второстепенных персонажей. Каждый из нас является центром своей собственной вселенной, где другие люди — это планеты и луны, вращающиеся по своим орбитам вокруг нас. Небесные тела, которые либо отталкиваются, либо притягиваются к нам под влиянием силы нашего тяготения, а иногда и яркие звезды, которые становятся временно или навсегда нашими вторыми половинками. Сместите нацеленность сказки, к примеру, хотя бы этой, и она станет про совсем другого человека великана Гог-магога или про ими, дочь пропавшей сады или про добродушного и преданного своему делу духа ручья, или даже про охотницу. Для них лесник и Церера будут второстепенными фигурами, проходящими через их жизни случайными персонажами в драме, в которой только они одни играют главную роль. Ошибочно полагать, что окружающие нас люди не столь значимы, как мы сами, или что их страхи, желания и устремления не настолько достойны внимания, как наши собственные. Вот как могут быть подорваны наши самые продуманные планы, поскольку посыл, на котором они основаны, ошибочен с самого начала. Я важен, а другие люди не настолько, и все по умолчанию должны принять такое положение вещей. Так что давайте пока что оставим спящую Цереру дремлющего лесника и даже эту пристально наблюдающую за ними призрачную сущность в зарослях плюща, и перенесёмся сквозь ночь, подобно нашему единомышленнику, одноглазому грачу, в подземную темницу под замком. Темница давно уже не использовалась. Пол здесь был неровным, а стены и потолки покрылись трещинами. Принадлежала она более древнему воплощению крепости, той, что была построена некой королевой, умершей так давно, что от неё ничего не осталось, даже её имени». Подземелье использовалось её преемниками до тех пор, пока, благодаря Дэвиду, герою его собственной истории, череда королей и королев не подошла к концу. Скрюченный человек не был побеждён, а великая крепость, к которой каждая из его марионеток что-то добавила от себя за время своего правления, наконец не развалилась на части. Но темница, будучи расположенной глубоко под землёй, уцелела вместе с некоторыми из смежных с нею помещений. Вдобавок, вход в неё из остального подземелья был запечатан, хотя и не наглухо. Запертую на замок и засов массивную дверь, давно позабытую теми, кто её туда поставил, при некоторой находчивости и рвении могли вновь заставить открыться и те, кому не был предоставлен такой доступ. Весь фокус, конечно, заключался тут в том, чтобы никто другой не прознал, что у вас под рукой случайно оказался ключ. Одна из каменных плит этой темницы скрывала вход в боковой туннель, хотя даже самые отчаявшиеся узники вряд ли сумели бы найти его, когда эта камера использовалась. А даже обнаружив, не смогли бы открыть, настолько сложными были запирающие её секретные механизмы. Сработаны они были скрюченным человеком, как и многое другое в этих глубинах. Когда он исчез, Все знания о туннеле должны были исчезнуть вместе с ним. Но разрушение старого замка отозвалось и под землёй, отчего потайная каменная плита на дюйм приподнялась. Десятилетия спустя это позволило неким решительным пальцам исследовать нижнюю кромку плиты, раскрыв природу её механизмов, и отключить их, сделав туннель легко доступным и вновь незаметным, как только каменная плита была установлена в прежнее положение. В этом каменном мешке, тьму в котором рассеивала лишь единственная свечка, теперь и сидела Калио, совсем древняя, последняя представительница своего вида, покинутая ближайшими сородичами, Фейри, когда те повернулись спиной к миру и отступили под защиту своих курганов. Там они держались между сном и бодрствованием, отваживаясь появиться на поверхности только для того, чтобы зацапать какого-нибудь ребёнка, поскольку один из них всегда выступал в роли дозорного, прислушиваясь к беспечным шагам молодых в полях наверху или криком младенца, к которому рассеянная мать на миг повернулась спиной. Хотя лучше всего были новорождённые, брошенные своими родителями, которые не могли позволить себе прокормить их, или матерями-подростками, пытающимися скрыть беременность от своей родни. Опасаясь позора или изгнания, те рожали в одиночестве среди деревьев и камней, зажав в зубах палку, чтобы приглушить боль при родах, и бросали младенцев на произвол судьбы. Такие подкидыши становились лёгкой добычей для Фейри, равно как и их матери, если те были совсем юны и достаточно измучены. Калио тоже воровала детей, но просто для компании. Она не употребляла их в пищу, как Фейри, потому что ей не нравилось питаться людьми. Ей казалось, что так поступать нехорошо. Когда силы были уже на исходе, она сосала молоко у коров и племенных кобыл, успокаивая животных своей песней, а в совсем уж отчаянные времена или когда заболевала, могла вытянуть жизнь из крысы или полевой мыши, но на этом её хищничество и заканчивалось». Что же касается детей, которых она похищала, то Калио старалась заботиться об их нуждах, кормить и поить этих малышей, как поступила бы с каким-нибудь растением или цветком, нежным организмом, требующим ухода для своего процветания. Но первые из них умерли, чем бы она их не подкармливала, отчего Калио пришла к выводу, что человеческих младенцев выращивать труднее, чем кусты или молодые деревца. Их смерть опечалила Калио, и поэтому потом она стала оставлять детей у себя лишь на короткое время, прежде чем подбросить их туда, где на них могли вновь наткнуться им подобные. Но со временем даже такие краткосрочные заимствования стали слишком опасными. Дриадам, как и Фейри, лучше было исчезнуть из человеческой памяти, чтобы люди не вздумали выследить их. Кто угодно и что угодно, связанное с Фейри, вызывало чувство страха и гнева в человеческих сердцах. И одним из худших воспоминаний Калио было наблюдение из укрытия за тем, как одну из её сестёр сожгли заживо. Жители какой-то деревни, вооружённые факелами. Калио была слишком напугана, чтобы вмешаться, зная, что если она это сделает, то её тоже предадут огню. Люди смеялись, пока Дриада горела а затем по прошествии слишком долгого времени к бремени душкалио добавился ещё один дух. Наверное, именно в тот момент ею и овладела безумие, а если так, то кто мог винить её в этом? Рискуя повториться, но то, что важно, не грех и повторить, приведу здесь напоминание ещё об одном уроке, который следует усвоить. Лишь немногие живые существа — будь то люди или дриады, фавны или фейри, целиком и полностью плохи. Да, они могут совершать ужасные поступки, порой даже совершенно непростительные, но есть разница между тем, что кто-то делает, и тем, чем кто-то является. В конце концов, если всех нас судить лишь по худшим поступкам, которые мы совершили, многие из нас оказались бы за решёткой, а у остальных не осталось бы друзей. Это имеет решающее значение для любого понимания Калио. Дриада слишком долго была одна. Она стала свидетельницей постепенного истребления своей расы, как непосредственно руками людей, так и косвенно через осквернение последними окружающей среды, частью которой и были Дриады. Фейри, которым полагалось бы быть союзниками, Калио отвергли её, рассматривая как некое низшее существо и предоставив ей выживать по собственному разумению в мире, в котором она была окружена врагами. В Калио было много хорошего. Столько нежности к миру природы, столько заботы о духах, которых она носила внутри себя. Но горе, одиночество, ожесточение и страх отравили эту последнюю дриаду, сделав кислым то, что некогда было сладким, и запятнав то, что когда-то было чистым. Укрывшись в темнице, Калё принялась пересчитывать своих врагов по пальцам. На первом месте здесь стоял весь род человеческий. Люди. Хотя их было слишком много, чтобы всех пересчитать, так что одного пальца хватило для всех, за исключением тех, кто заслужил особую ненависть к себе». Это привело её к пальцу номер два и Церере, которая причинила ей такую сильную боль, тогда как всё, чего хотелось Калио, это провести какое-то время с ней под землёй, поскольку Калио думала, что девочка-подросток способна продержаться там дольше младенца. Справедливо это или нет, но с тех пор Калио пришла к выводу, что Церера ничем не лучше одной из тех молодых женщин, которые превратили её сестру в истошно кричащую, пылающую фигуру из жара и света. Для Калио все люди были одинаковы, и поэтому все в равной степени виноваты в обидах, причинённых дриадам. Если Калио не сумела наказать ту девицу, которая помогла убить её сестру, то Церера, которая пошла в неё, стала бы прекрасной заменой. Следующими в списке её противников — стояли сами Фейри. На взгляд Калио, Фейри были едва ли лучше людей. Может, это и люди уничтожали край, который так любила Калио, вырубая и сжигая его деревья, выкапывая глубокие ямы в земле, чтобы добывать природные богатства, превращая реки и ручьи в мёртвые зоны своими нечистотами. Но Фейри потворствовали этому, не оказывая никакого сопротивления и предпочтя вместо этого скрыться из виду. Потайной народ, вероятно, убедил себя, что просто ждёт подходящей возможности, но, на взгляд Калио, это ожидание через чуруж уж затянулось, а ущерб, причинённый подобными колебаниями, будет уже нелегко возместить. Калио подозревала, что для этого уже вообще слишком поздно и люди склоняются к тому, чтобы окончательно превратить мир в руины. Да, он всё-таки восстановится, но только лишь после того, как обернётся против людей, навсегда вычеркнув их из своих аналов. Наверное, что ещё более важно, хотя Калио неохотно признавала это даже в тиши своего собственного сердца, это что Фейри бросили её на произвол судьбы и по возвращении продолжали рассматривать как нечто такое — чем можно попользоваться и выкинуть, вне независимости от обстановки. Но чего Фейри не знали, так это, что Калио умирала. И что знала она об этом ещё до того, как их с Церерой пути пересеклись. Удар камня не только ранил её, но и приблизил её конец, так что любой шанс отомстить за всё, что было сделано с ней и её сородичами, должен был появиться как можно скорее» мимо проскользнул один из Фейри. Существо настолько дряхлое, что кожа у него на лице отвалилась от черепа, а обнажившаяся кость покрылась зеленоватым могильным лишайником. Он не удостоил Калио даже взглядом, хотя знал, что она здесь. Такое пренебрежение заставило ее вскипеть. Это ведь Калио привела Фейри к этому моменту, это Калио нашёптывало в человеческие уши: это Калио проложила этот путь но всё, что интересовало Фейри, — лишь убийство и разрушение. И вот настал черёд последнего пальца и последнего врага, скрюченного человека. Как и все живые существа, обладающие инстинктом самосохранения, Калио старалась избегать его во время его господства в этих краях. Его зло было безгранично. Он жил лишь для того, чтобы создавать истории, и ради этого манипулировал другими, хотя каждая его сказка оказывалась пустой внутри и плохо заканчивалась. Калио знала. Все остальные считали, что он давно мёртв, но Дриада, укоренившаяся в мире природы, распознала регулярно происходящее в нём возмущение, словно далёкое смещение тектонических плит и аномалии в поведении маленьких ползучих тварей и зарослей плюща, как будто, пусть всего и на несколько секунд, Они проявляли тревожные признаки самосознания. Калио никак не показывала, что заметила эти изменения, лишь сохраняла их в своей памяти, хотя и улавливало в них некое эхо скрюченного человека. А теперь здесь, в этой подземной темнице, его присутствие казалось настолько всеобъемлющим, что если бы в один прекрасный момент Калио вдруг проснулась и обнаружила, что он стоит перед ней таким, каким был когда-то то это её ничуть не удивило бы. Калио не знала, зачем скрюченному человеку понадобилась Церера. Каковы бы ни были его резоны, Фейри вполне устраивала, чтобы девушка досталась ему. Вот почему был отдан приказ, что она не должна пострадать во время нападения на деревню. Но Калио намеревалась досадить им всем — человеческим существам, Фейри и скрюченному человеку как только получится вызнать, чего он хочет и зачем. Лучше всего было то, что у Калио тоже имелись свои планы на Цереру. Когда все цели Дриады будут достигнуты, она вернётся в своё маленькое дупло, чтобы умереть, но не сделает этого в одиночестве. У неё будет компания, когда она угаснет, чтобы вернуться в сырую землю. С ней будет Церера, и Калио дождётся, пока та не умрёт, прежде чем самой в последний раз закрыть глаза, навсегда распрощавшись с болью.